Второе. Зона развязка Боюн, скорабкавшись после плотного завтрака на толстенную ветку, вылизывал шерсть. Шершавый язык скользил по безопречной белой шерстке, заставляя ее играть радужными бликами. Он был доволен. Мяса много, а люди, как всегда, неповоротливы и глупы. Иногда они даже играли, забавно разбегаясь во все стороны, щекача грохотом из железных палок, что было еще интереснее. Очень забавно и весело догонять их прыжку, избивать мягкой лапой и смотреть, как жертва копошась на карачках пытается отползти. И тогда военный улыбался, правда люди не понимали, что это улыбка, и фопили еще сильнее. И это было печально. И боюн разочарованно форкнул, уходил. Баюны не едят людей, им просто нравится с ними играть, а все из не будто они людоиды, сущие вранье. В зоне и так вдоволь мясо повкуснее, а вот поиграть не с кем. И когда ему становилось совсем скучно, он вскарабкивался куда повыше и пел. Заслушав его раскатистые пения, многие Подходя, садились на землю и заслушивались иногда до полусмерти. Вот этого у снова становилось одинок. Он вспоминал полузабытые, почти стершиеся из памяти слова. Вольте ради! Это же не котята, это боевые машины. Зачем их чешерить лишний раз? Рядом что-то взвизгнуло. Приоткрыв один глаз, Баюн лениво уставился на застывшее в воздухе мерцающее пятно. Оттуда вывалились люди, покатившись по земле, и высекая искры, растянулись заросли густой травы, словно прячась. Он даже подпрыгнул от возбуждения, с ним хотят поиграть. Издав довольное урчание, обоен, сделался прозрачным и, не потревожив ни единого листка, скользнул вниз. Твою ж мать! Ругнулся Брама, уставившись на мерцающую перед носом Теслу. Кто там стонет? Стонешь типа тише мне и без вас хреново!» А не пошал бы ты! Раздался из кустов недовольный голос. Брама довольно заулыбался. Раз посылает жить будет. Он, задумчиво почесал металлическую каску, прикидывая, а чего это самое Агарти? Так похоже на дальнюю конечность развязки. «Мне кажется, или мы дома?» Выполз из лопухов, потряхивая головой саму. «Хрен его знает, но очень похоже. Знать бы еще, прошли ли остальные, или всех вот так пинками раскидало?» «Предлагаешь вернуться на Х-1?» «Чтоб я опять сунулся в это подземелье!» Мне до сих пор поджилки трясутся при упоминании этого пырища. Мит уж он, мужик, конечно, нормальный, только страшный дусюр да Нет, спасибо, это вы без меня. саму снял шлем и потрепал запревшую волосы, задумчиво поглядывая в сторону болот. Значит, двинем на арсенал. Я сыт болотами по-самой не могу. По где мы, пройдем по развязке без проблем, а дальше как? С вашего блокпоста нам вряд ли хлеб-соль поднесут. Пошли. А с блокпостом я уж как-нибудь договорюсь. Что, снимешь Акзу и галашем к ним отправишься? Размечтался. Вот правильно говорят, что у вас в комитете все мужики через одного не совсем правильные. Да ты не беспокойся, осклабился самому девайшлем. Я не по этим делам, но все-таки... Брама настороженно двинулся в сторону напичканных аномалиями узкой дороги и отозвался... «У нас для таких случаев есть оборудованный схрон, броня, аптечки, ну и прочие радости. У тебя курить не будет?» Бросил, процедил особист, присматриваясь к шевеляющимся в веткам сирени. «Снайпера они по огонькам любят». «Это ты зря!» – пожал плечами путник, бросил камешек и, чертыхнувшись, отскочил от зрившейся ленты пламени. «Видел, как полыхнуло? Красиво, правда? Метров пять язык, не меньше. Куривону успокаивает, расслабляет, что ли». Один раз расслабился и свободен. Я вон на болотах зазевался, а сзади хрень какая-то как вылезла, но и... Кстати, ты так и не рассказал, что ты там делал. Один-одинешник, без братьев по оружию, пошли и, кажись, притухло. Брама обстрелял болтами участок, из которого бил язык пламени, прошел несколько шагов, замер, вопросительно подняв бровь, уставился на собиста. Тот вздохнул и пошел следом, осторожно посматриваясь по сторонам. Гриф что-то пронюхал сияние и отправлял народ на рот на экс один пачками. Некий заказчик весьма заинтересован в конечном результате, платит большие деньги и расход человеческого материала тут не важен. Я на добровольных началах проводил кадровую политику, заботясь о том, чтобы туда никто не дошел или не вернулся. «Такой вот расклад. Мерзкая работа, но ее тоже кто-то должен делать. Всем ведь нельзя быть чистенькими, Брама». «Понятно», — ответил тот и, веляя между направился как ведуку. «Думал, вы все больше по выворотникам?» «С выворотниками дело хуже некуда. Если на периметре не поймаешь, то дальше следить проблемно практически невозможно». «Конечно, мы сканируем народ при выходе, ловим кое-кого, но толка от этого мало. Проскальзывает». Войдя в проход, Брама с лязгом грохнулся на изгвазданный кровью бетон и над его головой сверкнул разряд. Коснувшись экзоскелета, зазмеился сверкающими искрами и через минуту пропал. «Брама?» – прошептал скидывая мскитовинтовку. «Ты как там?» «Как пивой НР всегда готов!» Брама осторожно привстал. «Слава постулату за мое счастливое детство! Если встречи кого из них, обязательно проставлюсь, если раньше не пристрелю. Тут не угадаешь». «Давай я вперед», — отстранил его особист. «Все-таки развязка лучше знаю». Путник пожал плечами и, взяв грозу на изготовку, присмотрелся к бредущему вдалеке зомби. «Пошли, если увидишь чего интересного, кричи, но не очень громко». «Уже вижу». «Что?» — вытянул голову Путник. «Где?» «Чуть впереди и правее следы от костерка, видишь?» «Ну, вижу. И что из того?» «Рядом валяется картонная пачка. На вид от сигарет при опухании от недостатка никотина можно проверить». Брама фыркнул, но двинулся к раскиданным углям. Попробовал стволом смятую пачку, поднял, понюхал. Недовольно сморщился. «Ну и вонь!» «Может, зараза какая?» Самом взял пачку. Нет, пахнет табаком на такое впечатление, что пролежало в нужнике самый меньший месяц. Странно все это. Вашему брату все странно, побуручал Брама и сплюнул до на землю. Ты видел в зоне, кроме путнюх, другие сорта сигарет? Самум вопросительно посмотрел на путника. Ну, вояк есть, столичные там, но только у духов, остальные быстро переходят в наши. Ага, вот и я там. Хотя бей не помню никаких прилуг. Брама поймал брошенную особистым смятый коробку и прочитал на коричневом боку тисненное золотом название. Полная хрень. Город такой, знаю. Небольшой городишко. Но чтобы они такую дрянь выпускали в первый раз, слышу. Самым многозначительно кивнул и осторожным шагом пошел вперед. Что ни говори, Шуман все-таки кудесник. Еще сегодня Сэбис был полутрупом, а теперь вот снова топчет зону. И ведь даже не болит ничего, что вообще странно. На развязке все было по-старому, да и что-то могло измениться. Все те же длинные составы, венчанные мочалами жгучего пуха, да проржавевшие до самого основания вагоны из которых вывалились заросли бурьяна груда, спрессованного и слежавшегося угля. Живности тут всегда было немерено, только успевая посматривать по сторонам, то байбаки, и жадой стаи начнут виться кругами, норовя вскочить по одежде и добраться до горла, то слепеши вылетят, чтобы им пусто было. Одним словом, рай для желающих пострелять, а при недостатке патронов отбиваться ножом. Белясы полупрозрачны при тоже нередко. хотя они? В основном предпочитают длинные ангары, которых на каждой станционной развязке в предостаточном количестве. Гибоны те же, вырвавшиеся из вивисекторских мутировавших шимпанзоны, обладающие повышенной пригучестью и плотностью единого покрова, вполне могли забить одинокого бойца на смерть. А вот змеи нет. Зомби они совсем безголовые, бредут от изумрудного озера и им, в сущности, глубоко плевать, есть впереди аномалии или нет, того и наворачиваются пачками, а падальщики очень даже за. С недостроенных высоток хорошо просматривалась вся территория, и при такой активности, кишающей живности, нет ничего удивительного, что шпики предпочитают сидеть наверху, сверкая линзами оптики и изредка со скуки постреливая. Самом сделал знак и прижал замерзшую браму к серой стене. Матрас вот змеи змеи подкладная. Будем надеяться, они еще не в курсе, что пребывает в тени и внешней, подлежав всяким правоверным постулатам к истреблению. Говорить буду я, а ты лучше помалкивай, только изредка Кивай, чтобы завконец контуженного не приняли. Те, что взять с постулатовцев, они по жизни отмороженные. А если не твой голос узнает? Бросил с сомнением Брама, набивая магазин. «Через маску не узнает!» Звук, как из бочки. «Все, не суетись и двигайся на расслабоне!» Они вышли из-за угла, двигаясь неспешно и отрешенно, лишь изредка посматривая по сторонам. Их, несомненно, уже заметили. Резко очерченные силуэты шпиков были отчетливо видны на фоне серого неба и в другой раз Брама не переменул бы шмальнуть по ним из подствольника в целях сугубо профилактических. Но сейчас только и осталось, что переставляя деревянные ноги, размеренно шагая к высотке недостроенных зданий. Станционная развязка так и осталась недостроенной до конца. Вокруг громоздились груды строительного материала, кучи бетонных плит и возможной конфигурации, громадные деревянные катушки с кабелем, вагоны кирпича, и прочие принадлежности, когда-то кипучего, спешно заброшенного строительства. Арсенал не зря назывался арсеналом. До образования зоны здесь располагались военные заводы, производящие в основном экспериментальное оружие и мобильную компенсационную броню нового образца. Позже, доработанную стариками пути и превращенную, благодаря некоторым аномальным добавкам, в те самые знаменитые мимикрирующие хамелеоны, способны держать в упор автоматные очередь из Калашникова. Дальше ржавые рельсы тянули к сухой ложбине и вели куда-то в сторону глуши, которая воздвигалась непонятными целями и была также основательно заброшена. Конюк спустился навстречу внушительным фигурам, насторожно посматривая сквозь вырезы спецназовской маски. Постулатовцев он видел не впервой, но всякий раз при встрече с ними испытывал какое-то странное мерзение, будто не люди вовсе, а жившие трупы. Их появление само по себе – плохой знак. Постулатовцы шли прямо на него, будто не видя, и остановившись в каких-то двух метрах, безжизненно уставились стеклянными линзами. «Что надо мне братьям?» – осведомился шпик, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Броня пути. Два образца. Новые». «А что взамен?» – сразу переключился на деловую волну конюк. Постолатовец бросил в шпику какой-то кругляш и застыл в ожидании. «Откуда это?» – сглотнул слюну конюк. Кантер велел оказывать содействие. «Броня пути. Два образца». «Ждем 10 минут». Шпик какое-то мгновение раздумывал, а потом кинулся наверх, отдавая приказы. И уже через пять минут перед посталатовцами лежали два тщательно запаянных пакета, а наемники поспешили исчезнуть с глаз. Не сказал ни слова, они подняли свертки с земли, отстранили канунюка в сторону и удалили в сторону прохода на заводы арсенала. Пройдя какое-то расстояние, сам развернулся и, не говоря ни слова, выстрелил в сторону высотки. На далекой оптике блеснуло солнце и особисто облегченно вздохнул. «Теперь отстанут. Можно идти спокойно». Ох, кто такой этот самый Кондор?» Осведомился Брама, рассматривая длинный ряд крыжи Командир Шпикова с чертова леса. Нейтрализатор? У них что-то вроде знака особых полномочий. Всем подряд такие не выдают. Слишком дорого стоит. Далеко от войскрон. Жалко бросать такой экзу. Знатная броня». «Где-то здесь и должен быть. Не Я закладывал этот схрон, но ребята оставили метку. Ага, это здесь». Сам ушел вслед за врамой в старый гараж и спрыгнул в смотровую яму. Потник опустился на колени, что-то нажал и кусок старой кладки бесшумно отъехал в сторону. Быстро переодевшись, они закрыли лаз и насыпали сверху валявшегося в изобилие мусора. «Незачем тут лазить ненужным людям». Брама сразу приосанился, хрустнул новенькой броней, хмыкнул, зачем-то потер нагрудной броней и выглянул наружу. «Все путем можно идти!» Прикрывая друг другу спины, они ушли в узкий проход, настороженно водя стволами по слепым глазницам развязки. Ноги расставали жизнями уже на пороге, расслабившись на одно короткое мгновение. Опустив за особистым броневой лист, Брама облегченно вздохнул. «Вот теперь живем!» «Первым делом доложимся к речету, а дальше посмотрим. Сам-то куда думаешь сейчас? На периметр. Куда же мне еще идти?» Они миновали блокпост. На душе было горько. То ли от скорого расставания, то ли от усталости. Брама кивнул наряды и двинулся внутрь. На базе царило непонятное запустение, всюду чувствовалась неухоженность и какая-то потерянность. Прямо посреди ангара, загораживая проход, вокруг коптящего в прогорелой бочки костра, расселась кучка сталкеров-бродяг, больше напоминающая барванцев. Один лениво бренчал на гитаре, другой тоскливо смотрел на пламя, а третий бубнил что-то под нос невнятное. «А это что еще за цирк?» – Упел руки в бока брама. «Почему загораживаем проход боевой обстановки? Откуда нарисовались такие чумазы? Кто пустил?» «Э, командир!» Лениво приоткрыл глаз один. «Кончай бургугнать!» «Хорошо сидим!» Но на этом его сидение закончилось. Брама мелькнул с невообразимой скоростью и наглец отлетел к стене. «Еще раз спрашиваю, кто пустил вас на базу?» Прошипел Брама голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Командир, все, мир!» Скочил один из бомбомжеватых сталкеров, вытянул руки. «Пришли, как и все, с могильника, чтобы через пять минут огнеопасная обстановка была устранена. А этот... этот...» Брама из последних сил старался подобрать культурное обозначение для прогоревшей бочки. «Эта конструкция была вышвырнута вон. Время пошло!» Сталки заметались, и Брама вылетел из ангара. «Ну что это было?» — спросил сам. «Да почем я знаю?» — гаркнул путник. «Вот спрошу у дневального, кто пустил сюда этих оборванцев». Едова он успел это промолвить, как застыл, словно вкопанный. Прямо на проходе, ведущем на плац, расселась такая же публика. В воздухе витала неповторимая ушного духа и нестиранных носков. Брама с улетел в круг, пинками выбросил их наружу и, при виде подбегающего на образовавшуюся заврушку, путника рявкнул. «Этим десять суток карцера исполнять!» Путник расхлябанно отдал честь и начал выволакивать за ноги, полошив на четвереньках пьяного сталкера обратно. Брама развернулся на каблуках и, трясясь от злости, направился в сторону штаба всего на один день отлучился с базы и сразу налезла всякая шваль. Вон вихрем пролетел по штабу, влетел в кабинет Кричита и пулей выскочил обратно. «Мнимальный! Где генерал?» «А я почем знаю. Улетел, наверное». Сонно пролепетал тот. Брама поскучил как ужаленный и, схватив за воротник, как следует трепанул. «Как это улетел? Куда?» «В Киев, наверное». Брама отпустил задыхающегося дневального, тяжело опустился на стул и залпом опустошил полграфина. Самум, что что-то мне нехорошо». «Я заметил, как-то это все...» «Странно». Ага. Заложив руки за спиной, вышагивая перед плакатами, кивнул вис. «Очень странно, особенно сие. Что это?» С этими словами он ткнул пальцем на стенд с приказами, где на самом верху красовался желто-синий флаг, а вместо герба была нарисована какая-то нелепица вроде вилки. Невальный переводил испуганные глаза с брама, наиграющего жилоками особиста, думал о том, как бы незаметно удрать, и едва слышно проблеял. Трезуб. «Что?» – заревел сам. «Так ты, бандеровец, кто нарисовал? Да я, да ты под трибунал пойдешь за такие дела!» Заслышав правильные вопли особиста, в штаб вбежали путники, не понимая, в чем, собственно, дело. «Брама!» – бросил один от порога. «А это вообще кто такой?» Брама рывком поднял голову и распухнул безумные глаза. «Корма? Так ты же вроде как умер!»